Джим снял куртку, бросил ее на пол и растянулся на кровати. Посреди ночи ребенок захныкал, разбудил его. Кажется, она встала вместо того, чтобы спать себе и спать, и рука Джима злобно сжалась в кулак. Потом вроде бы девочка задела стеклянный столик. Угол стеклянного столика. Какой идиотизм этот столик. Да и эта девочка, может, пить хочет. Но он устал, и вставать лень. Наверное, было глупо привести сюда ребенка, когда Изабель нет. Он ведь и не знает. Вдруг та уехала. Джим прислушался, легкое всхлипывание. И заснул снова. А утром подскочил с кровати, охваченный ужасом. Что-то привиделось ему, такое страшное во сне, в пору спрятаться. Открыл глаза, а перед ним девочка, та самая, вчерашняя, личико остренькое, некрасивое, да еще и скверно пахнет. — А ты помыться не можешь? От тебя воняет. Девочка сделала шаг назад, и он заметил темное пятно на ее серых штанах, вроде тренировочных, вверху, на резинке. — Вот они. Вечные его ошибки. Неверное решение. Ошибка, что не послал Бена. Ошибка, что поддавался Мэй. А теперь вот ребенка повесил себе на шею. Стоит на вытяжку, того и гляди зарыдает. Да и завтрак нужен. То ли хлопья с молоком, то ли хлеб с джемом. Джим сел на кровать, а девочка, как он не без любопытства наблюдал, убежала в гостиную. Раз — и на софу. Руки на коленях, голова опущена. С каждым приближающимся его шагом Она оцепенела, застывала все сильней. Кажется, тронь и расколется надвое, как фарфоровая кукла. Но вдруг она резко подняла голову, уставилась прямо ему в глаза, прицельно, жестко. И он отвел взгляд. Пошел в ванную. Разделся, побрился, сложил губы трубочкой. Так делал часто, в одиночку пытаясь научиться свистеть, но вышли только слюна до да воздух. Даже постояв под душем, он по-прежнему пребывал в ярости, Повязал полотенце на бедра, вышел в гостиную. Девочка сидела, не шелохнувшись. — Вставай-ка! — приказал он. И она подчинилась, озлобленно и неохотно. — Может, хоть завтрак нам сделаешь? Или ты думаешь, я буду тебя обслуживать? Сара попыталась укрыться за столиком. Он перегородил ей путь. Почуял дурной запах и, наконец, догадался. — Тьфу! Так ты в штаны наделала? — Настала в штаны и на мою софу! — Джим схватил ее за плечо. Тощая, как цыпленок, мельнула в голове. Заставил ее поднять голову. Нет, не плачет. Уставилась прямо перед собой, с нечеловеческой какой-то сосредоточенностью, но не плачет. Стоит. Последнее препятствие перед отъездом в Глазгу. Она вот, да еще Изабель. Перед тем, как он свалит из этого дерьмового города, все разрушив, камня на камне не оставив. Уже десять утра. Джим обернулся. Что-то светлое застило ему взгляд, слепило. Пришлось плотно закрыть глаза, ослепительный белый свет. «Помойся хотя бы», — сказал он. «Переодеть тебя не в что». Пошел на кухню, услышал ее шаги, закрывающийся дверь в ванную, шум воды, поставил чайник, нашел печенье, тосты, вытащил поднос, две кружки, ухмыльнулся. Хисхом его бы одобрил. Порылся в шкафчике в открытых каких-то пакетах. Вроде был где-то мед. Нету меда, зато есть банка джема, сверху подсох, но без плесени. Мэй готовила настоящие завтраки с яичницей и беконом, даже тостер купила. У него, не спросив, чтобы поджаривать хлеб по утрам, вошел с подносом в гостиную, взял одеяло, сложил, понюхал, провел рукой по Софе. Сухо. Ясно. Она не нашла ванную. Встала и наделала штаны, чтобы не намочить Софу. Не хватает только Изабель. Та поджарила бы яичницу на сковородке и спросила, не хочет ли он бекон. Он разлил чай по кружкам. Намазал печенье джемом. Тут зазвонил мобильный. Номер не высветился. И вот проклятое любопытство. Он ответил. Опять одна из его идиотских ошибок. Опять неверное решение. Только он и вправду надеялся, что может позвонить хисхам. Однако голоса не услышал. Только дыхание в трубке. «Женщина!» — понял он. «Прерывистое дыхание нет ответа». И он закричал. «Кто это?» «Кто звонит, черт побери, кто?» И когда разъединилась, крикнул еще «Мэй!» «Это ты, Мэй?» Девочка выскользнула из ванной тихо, как мышка, из-под тишка за ним наблюдая, села к столу и принялась за еду, запихивала в рот одно печенье за другим. Джим с отвращением отвернулся. Отставил свою кружку, поднялся, взял сумку и вышел, закрыв дверь. «Вот пусть демиан ее тут и найдет, полуживую от голода или мертвую. Маленький привет от благодарного Джима. Ведь ей ни за что не удастся открыть окно». Даже если на стул залезет, все равно не достанет до задвижки наверху. И услышать ее никто не услышит. Маленький подарок на прощание».